Альто, Нусворо. «Сын, скорблю о Зайде. Капитаном Плироса назначаю Форвида. Ты же бери Нусворо и возвращайся на Арау. Недели через три туда прибудет корабль Муссона. Им снова туда нужно. Они предложили взамен выгодные условия по почтарям. Расстарайся. Потом можешь поговорить с ними об эскадре. Я кораблей не дам». Это их воды, пусть сами разбираются. Тан Корбино. Щурясь от слишком яркого света матушки, Альто рассматривал печатку Тана. Будет ли ответ, — не выдержал почтарь. Альто потер глаза. Не стоило столько пить вчера. Но другим способом совладать с кошмарами он не мог. Где мы сейчас? Пару часов назад прошли жемчужницу. Голубь только что прибыл. «Да». Морщусь он заставил свой мозг работать. «Получалось, что корабль «Муссона» выйдет из порта только через неделю. Почему так долго? Разгар островной торговли? Свободных кораблей нет? Неважно, успеют ли они до «Муса» за это время. Вроде бы должны. Он тяжело поднялся, накинул камзол, пошатнулся немного, покосился на почтаря. Тот своего отношения к его состоянию ничем не выдал. «Ответа не будет», — сказал Альто. «Вернее, будет, но с Нусворо...» «А, неважно. Ты свободен. Пойду обрадую капитана Форвида. Потом поговорить. Как бы не так, у него будут свои условия». Нусворо на всех парусах летел в мус. Однако, проходя вдоль южного берега Муссона, внезапно сбросил скорость, а затем и вовсе лег в дрейф. Альто выбрался на палбу посмотреть, в чем дело. На берегу раскинулась небольшая деревушка, и с борта Галеона на воду спускали шлюпку. Очевидно, чтобы отправиться туда. «Почему остановились?» — резко спросил он. Капитан Бриф Эль Торнадо, невысокий и худой, совсем не похожий на собственный корабль, протянул ему записку. Альто пробежал ее глазами. «Мы спешим, — сказал он, — мне надо быть в мусе как можно скорее. Это не займет много времени. Сворачивайтесь, этого бедолагу подберет кто-нибудь другой». «Этот бедолага, — подчеркнуто спокойно ответил капитан, — мореход из нашего клана. И нам очень повезло, что в этой деревушке живет отставной почтарь, который не поленился отослать нам сообщение». Альто хотел было возразить, но передумал. «Хорошо, но чтобы туда и обратно?» «Безусловно, Эль Альто!» Он спустился в каюту, но от негодования не мог ничем заняться, хоть и понимал, что задержка на пару часов погоды не сделает. Не находя себе места, он, наконец, поднялся обратно на палубу, хотя бы посмотреть, что за птицы он обязан остановкой. Шлюпка уже причаливала к борту, Потерявшимся мореходом оказался хромой, тяжело опирающийся на палку хлыщ, внешне больше похожий на мусс но державшийся уверенно, искренне обмениваясь объятиями с другими матросами. При виде Альто те немного поутихли, постепенно разойдясь по своим делам. Галеон поднял паруса, дрогнул и двинулся дальше на северо-запад. «Как тебя звать-то хоть?» — буркнул Альто.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 Я его попросил отослать письмо в Тор, но у него старые голуби, которые так далеко летать уже не могут. Раздумывал, что же делать. А тут вы. Огромное спасибо, что не бросили. Тревор глубоко поклонился. Альто кивнул. «Тебе придется некоторое время провести с нами. Мы идем в Мус, а оттуда на Арау. У нас нет времени закинуть тебя в Тор». «В Мус? Как скажете, капитан!» В голосе Тревора на мгновение промелькнули нотки растерянности. Альто насторожился. В рассказе морехода тоже было не все гладко. Что рыболовная шхуна Торнадо делала в проливе между Сирокко и Муссоном? Как она в этом хоженом перехоженном месте умудрилась налететь на камни? Его взгляд упал на сундучок, который Тревор захватил с собой. Обычный сундук, в котором большинство мореходов хранит свои пожитки».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 Альто вздрогнул. Он осторожно взял шлем обеими руками. Как обычно, лишь только он прикоснулся к черному стеклу, как на него снизошли спокойствие и уверенность. Это совершенно точно был тот самый шлем. «Сто лет там лежал, — говоришь? — Несколько десятков уж точно!» Под замок, скомандовал Альто, остальным матросом, указывая на Тревора, и глаз не спускать. Те несколько опешили, но короткий кивок от капитана решил дело. Тревора, ошарашенного до полной потери речи, уволокли в трюм. Вы знаете, что это? спросил капитан, указывая на шлем. Этот шлем сделан по моей просьбе, сказал Альто. Я не знаю, как он попал к этому проходимцу, но. Десятки лет в пещере он точно не лежал. «Прикажете допросить?» «Нет надобности. У меня предчувствие, что мы все узнаем в Мусе».